С победой тебя, князь, поздравил курпского солтык. И тебя, спаведы воевода. Большие его воеводы сошли на берег, приблизились к месту окопашной схватки. В повалку лежали урты, наших среди павших не было видно. Воевода Алфей залом пояснил: только семеро наших полегло. Пораненые есть, но тоже немного. Невеликая плата за стольный град князя Осыки. «Ну, город еще взять надобно», на, — остудил устьюрского воеводу Салтык. «А отчего его брать-то? Пуст город! Гляди, ворота открыт!» Действительно, в ворота Пилымского городка потоком вливалась Вологодская рать. Воевода Осипа Шемятков стояла у ворот, гордо поглядывая на свое воинство. Ратники шли мирно, сабель из ножен не вынимали. С реки доносились крики, нечастые выстрелы из ручниц. Это обласы служил их Вагуличи, и Мельдаша, растянувшись дугой, гнали к берегу, прямо на копья вымечи и сысоличи, берестянки с уцелевшими в первой огненной шибке осыкиными лучниками. На мелководье лучники вываливались из берестянок, Брели к берегу с поднятыми руками, смешивались с толпой пленных. Много их оказалось, полоненных вагуличей, и богатыря юртов, и простых воинов, которых прислали послушные князю Асыки старейшины. Стояли они безмолвно на берегу, ждали своей судьбы. — Сам с ними говори, миротворец! — буркнул князь Курбский и сжагал к белому шатру. Следом за ним княжеские дети боярские, Тимошка с обнаженной саблей, На саблю у Тимошки кровяные подтеки, Когда только успел саблю окровавить, Точно бы все время при князе был, А вот поди ж ты ввязался в сечу. Полукольцом окружили пленных Московские дети боярские, Ручницы нацелили, Рослые нарядные витязи, Кольчуги серебром отливают, Высокие шлемы, красные споги, Продатые свирепые лица. А с реки воины Емельдаша придвинулись. Стрелы на тетивах держат, смотрят без жалости. Натерпелись, видно, от воскомерных хасыкиных слуг. Мигни только побьют пленников стрелами. Но не для кровавого побоища пришла русская рать, Не для расправ над ваголичами. Даже князь Курбский сие понял — Только сам не пожелал миротворчить. Салтыков передоверил, и на том спасибо, без сирдитости подумал Салтык и приблизился к толпе пленных. Прекратилось шевеление, смолк неясный шепоток. Слышнее стало, как весело перекликаются русские ратники, рассыпавшись побранному полю, оружие собирать, мягкой руклить, вошарить в брошенных шелошах, можно и веселиться. Победа была большая и почти бескровная. Слушайте, люди, начал солтык. Толмач переводил слово в слово. Неразумные, поднявшие оружие на великого государя нашего Ивана Васильевича, нашли свою смерть. Князь Асыка, ослушник государев, побежал неведомо куда. Вас бросил Нет для вас больше князя Сыки. Идите по городкам, поселениям своим. Везде говорите, что не с войной мы идём по рекам, но с миром. Пусть встречают нас старейшины и радуются подаркам. Пусть стрелы остаются в колчанах, сохранят тогда вогульские люди жизнь свою и добро своё. Непобедима сила великого государя Ивана Васильевича. под рукой его обретёт и покой и защиту от врагов и об этом скажите в вселениях разомкнулась цепь московских детей боярских И пленные пошли, сначала робко и медленно, оглядываясь на бородатых богатырей с огненными луками в руках, потом побежали в расцепную, шарахаясь от встречных ратников. Те смеялись, улюлюкали, забавным показалось бегство в агуличи, будто зайцы на облавной охоте через кочки прыгают. Но беглецов не задерживали и не обижали. Не было против них настоящей злости. Да и воды предупреждали: если в огуличе без оружия не бить их и не стращать, но обходиться вежливо.